Вдруг через какое-то время он услыхал ненавистный голос. А доброе утро, Сташа. На берегу с ружьём за плечами стоял Семён-магазинник и простодушно улыбался. Доброе утро, тихо ответил Стах. Клюёт, понемногу клюёт. И что поймал? С полдесятка линьков. Линьков это рыба, может, продашь? Ну а почему ж могу и продать, не поднимая глаз от воды. на которую легла тень лесника подъезжайте. Магазинник нашёл непривязанную лодку, положил в неё ружьё и руками начал грести к Стаху. Вот и коснулись лодки друг друга. А ты не изменился, Сташа, слащаво приветливо улыбается магазинник, и всё его лицо источает радость. Приятно, что человек возвратился с дальних дорог. Где ж твои Леньки? Леньки? Сейчас покажу. Стах поднял свою мускулистую руку, напротянул её не к торбе с рыбой, а к груди магазинника. "Что ты делаешь?" вскрикнул лесник. Стах сжал сорочку на его груди, рванул к себе лесника и силой окунул в воду, а потом снова подтянул к себе. "Утопешь!" сыро тот отчаянно закричал магазинник. "Не утоплю!" успокоил его Стах. Это ты меня топил, а я тебя купаю. Глава десятая. Стемнело. Заснула волна над бродом, заснул и присел к у брода. А к нему никак не дотянется своей пряжи махнатый, так напоминающий детство сон. Перед жатвой он всегда только крадется за Данилом, а если и прихватит его... то лишь на какой-то часок преджнивье. Это та пора, когда в сердце крестьянина сходятся радости и тревоги хлеба, а между ними снуют и снуют древние, верно еще с языческого века прихваченные хлеборобские печали. Жаль было сизого и золотого колоса. что накачался, нашелестелся, напелся залета в поле, и уже завтра, вздыхаю, упадёт на землю, поедет к добрым людям, ляжет тёплым хлебом на стол. Перед колосом, перед царь колосом, Данила испытывал постоянный трепет души. ждал встречи с ним ещё тогда, когда он только угадывался в зелёных весенних пелёнках, любовался, как на его подивичьих нежных ресницах тихо дрожали цветы роса, радовался, когда он набирал силу и в тиховейном раздумии склонял голову. И сколько Данила не смотрел на это чудо, что из года в год будет повторялось, насмотреться не мог. И даже синие васильки, казалось ему, росли потому, что столько глаз любовалось колосом. А теперь в эту лунную ночь он прощался с ним, потому что иначе не мог. И была грусть, и была радость от этого прощания. Вот и перелистало время ещё один год. Как прожит он среди людей и с людьми? Нелегко. в разумных и пустых хлоптах в неусыпном труде в исканиях в надеждах да в спорах с некоторыми что научились примитивизмом вытаптывать и хлебы человеческое достоинство да ещё и прикрывать это вытоптанное пустозвонством и однодневными идеями спасибо газетчикам что защитили его урожай и его самого Но эта защита породила и зависть. Что-то много о тебе в газете начали писать. Уел его Ступач. Не так обо мне, как о земле об урожаях, которые вырастили люди вопреки тому графику, что доводил вас до судороги. Ступач тогда сразу вскипел. Побел бы ты умник на моем месте, и тебя бы свели с судороги. Тогда лучше вы побудьте на моем. более спокойном месте. Но на его место ступач никогда не позарится. Он своё честолюбие не склонит к земле, а пронесёт через все служебные ступеньки, чтобы подняться, взлететь вверх. Ступач понимал, что Данила раскусил его, и потому ещё больше не взлюбил наровистого председателя. Но Данила равнодушен к его нелюбви. только не равнодушен к его канцелярской ретивости и самоуверенности есть же такие счастливые люди что никогда не сомневаются в себе да это счастливые люди для себя но не счастье для других данила тихо входит в накупанный и убоюканный луной приселок что словно сошёл с картины или вышел из синего сна или с татарского брода то град китеж погрузился в воду а наш приселк вышел из воды да и купает в ней тени хат и айстов и ни колокола звонят над ним а луна пригоршнями рассеивает своё зерно как хорошо что и мы теперь будем с хлебом уродило же в этом году уродило а на следующий год уродит ещё больше потому что люди уже не слепо верят в силу зерна поднимают его не только заботой души, но и разумом науки вскоре и агрономы должны к ним прислать лишь бы он походил на Максима Діденко, неутомимого практика, мечтающего вывести такую пшеницу, которая не будет бояться ни мороза, ни полегания, ни болезней. Давно он Данила не видел ни Максим Петровича, ни Терентия Иванча с его вербой, мимо которой никогда спокойно не пройдёшь. После жатвы непременно поедет к ним. На Оксаниной хате его шаги услыхал айст, вытянулся и клацнул своими кастаньетами. Это самый чуткий и спокойный айст в приселке. Он дружит с Оксаниными детьми и пастухами. даже иногда заглядывает в их торбочки: а что там вкусненького? Лелёк или лёка, да осени далёка? Всегда радостно спрашивают айста мальчуганы. Айст важно шагнёт на своих ходулях и закивает клювом, мол, недалеко. Уже выходя из тени и свет приселка Данила неожиданно услыхал: "Добрый вечер, Данилка!" Он оглянулся, Опираясь обеими руками на ворота, ему дружески улыбалась Алена Гримич, которая теперь всегда ворожит возле подсолнухов и пахнет ими. Доброго здоровья, Алена Петровна. Данила подошел к воротам, над которыми кронами сошлись черешни. Со двора резко потянула матиолой этим неприметным зеленьем, в котором есть то ли вдовья, то ли предосенняя грусть. Почему не отдыхаете? Дожду да и Еринку и хлопцев и своего непутевого слуга. Улыбнулась Алёна Петровна и даже в шутливом непутевом звучала любовь. Уже и вечере перестаела их нет. Еринка видать на драм кружок побежала, хлопцы на гулянку или в ночное, а старик где-то последнюю скерду вывершивает. Они же у него такие красивые выходят. Улыбнулась и вздохнула. Боюсь я за свою Еринку, ох, как боюсь! И почему? удивился Данила. Она же у вас красивая, как весна, а отчаянная, как метелица. Вот и боюсь я за эту метелицу, чтобы не очень завихрилось у нее в голове. А у кого ж больше всего вихрица, как не у девчат на выданье? Это же когда было у нас из Киева кино заставили её играть. И кого бы вы думали? Сельскую шинкарку. Подмалевали её, сделали брови в четверть аршина, прицепили вот такие ресницы и сняли это безобразие. А теперь вот пришло письмо из кино, что снова хотят на какую-то роль взять. Наверное, не хватило у них шинкарки. так как на это матери смотрит А ты что ж не спишь Такая пора преджнивия Ну что значит молодые ли-то И мне когда-то не спалось в девичьи годы А ещё как назвал меня мой непутёвый самый красивый то и совсем потеряла голову Бывало мать так уж следит за мной да все равно увернешься и до самого рассвета туманишься со своим туманом. Женщина прищурилась, поглядела в даль, туда, куда ушли молодые годы или откуда должен прийти муж. И от всей ее фигуры, прислонившейся к воротам, от ее уст, на которых была улыбка, от ее чистой сорочки с барвинком на груди веяло той женской прелестью, без которой оскудел бы этот мир. и душевность в нём. От брода послышался конский топот. Кто-то стремглав мчался по преселк, поднимая над ним тучу пыли. По стороне из Данилка: "Это мои оглашённые летят". Тётка Алёна быстро метнулась от ворот под защиту черешни, а на улице появились два всадника. Вот они повернули коней, и те один за другим птицами перелетели ворота, промчали двором, да и свернули к дверям жилищ. Шальные! прикрикнула на детей тетка Алена. Хату развалите! Шальные весело рассмеялись, соскочили на землю, подбежали к матери, один поцеловал ее в одну щеку, другой в другую. Вот мы и здесь и снова смеются. И ж как задабривают! Глянула женщина на Данила. О, Даниил Максимович, одновременно вытянулись статные веселогубые близнецы и здоровые стряхнули огнистыми чубами. А мы и не видали вас.